«Свидание!» Утро разорвалось привычным воплем Лысова на подъем, грохотом сапог, беготней по лестнице и звоном банок с кипятком. «Выходим, выходим, строится!» Народ, кто бегом, кто с линцой, потянулся к выходу. Захар, проходя мимо моего шканаря, бросил на ходу. «Новик, остаешься на выходной!» «С чего?» «Из нарядной позвонили. Жена приехала. Остаешься на свидание». Тут как тут нарисовался лысый. Улыбался он так радостно и светло, будто приехали не ко мне, а к нему. И не на свидание, а забирать на совсем. В столовую сегодня можно не ходить. Хе-хе! Такой день западло. Как говорится, освобождай Тару. Как говорится, чем больше на свиданке съешь, тем меньше в зону завозить. В тон лысому добавил Захар. Он обернулся на петушатник и крикнул игриво. Правильно я говорю, граждане куры! «Чуча крыса, все до последней корки спорол на прошлой свиданке. Обертки даже говорят падла сожрал!» а курятник ничем не подогрел. Лишить тебя козла свиданки что ли? <служр céram> Уголок Дурова угодливо подхихикивал. Дурной пример заразительный. Не унимался Захар. Но ну да у них тут в уголке свои законы. А настоящий мужик, он на свиданке есть не должен. Он должен жратву в зону загнать, кентов подогреть. Хули с петухов пример брать, правильно я говорю? Керин, Славка, правильно? Если Кинтов, а то ментов. Зловеще отшутился Славка, многозначительно поглядев в сторону Захара. Его греф с прошедшего свидания спалился. Как и по чьей вине, концов теперь не найти. Но он был твердо уверен, что без Захаровской руки не обошлось. После проверки я ходил кругами по двору, прикуривая одну сигарету от другой. Было над чем подумать. Свидание могло быть одни сутки, а могло быть и трое. На первый раз никому больше двух суток не давали. Да и то, чтобы получить их, нужно было ходатайство начальника отряда. А для меня какое могло быть ходатайство? Только в изолятор. Три дня — это для тех, кто перевыполнял, зарекомендовал, и встал на путь исправления, то есть не для меня. Идти по совету Захара просить Грибанова при этой мысли меня даже передернуло. С такими думами я, улучив момент, незаметно двинулся в клуб. «Филаретов тебя сам вызовет, я так думаю», успокоил Файзула. Наверняка сначала с женой побеседует, узнает кто, что, откуда. Это его замполитская работа. А потом с тобой. Через пару часов запыхавшийся штабной шнырь, влетев в клуб, как на крыльях, с порога выкрикнул. «Новикова к замполиту! Срочно!» Кабинет Сансаныча!" В отличие от Дюжевского, был светлым, просторным и обставлен резной мебелью местного ширпотребовского производства. На стене над головой висел портрет Горбачева, на противоположной – Дзержинского. Сам хозяин кабинета был подчеркнуто радушным. Это был розовощекий, плотного телосложения – очень опрятный человек, одетый в белую рубашку с галстуком. Под кителем она особенно подчеркивала его причастность к политико-воспитательной работе. «Разрешите? Здравствуйте, осужденный! Ладно, ладно, заходи, садись! Присаживайся! Сидеть ты уже и так сидишь!» Я присел на свободный стул напротив, лихорадочно обдумывая свои шансы выпросить для свидания трое суток. — Давно хотел вызвать тебя, но не стал этого делать в спешке. Пусть сначала другие вдоволь набеседуются. Улыбаясь, сказал он, кивнув головой в сторону. Именно там, за стеной, находился кабинет Дюжева. Да я и сам к вам хотел напроситься Поддержал я В общем так Приехала к тебе на свидание жена Я с ней беседовал сегодня в главном штабе за забором Рассказал, какие у нас правила, порядки Чтоб глупостей не наделала Деньги там в стельку не прятала Или чтоб через забор не перекрикивалась Да в зону Через кого попала, не передавала. В общем, провел, так сказать, воспитательную работу. Она тут уже отличилась. Сама тебе расскажет. Спасибо. Вроде бы за эти два года уже научилась. Ну, я на всякий случай. А насчет тебя... Тут всякие были разговоры. И хорошие, и плохие... Короче говоря, чтобы долго не рассуждать, я подписал трое суток. Не потому, что Мустафа приходил, а просто так, авансом. Он, кстати, сам у меня вот-вот свидание лишится или в изолятор угодит. Оборзел немного. Лично посажу, дождется. Говорил он отрывисто, твердо. Но абсолютно беззлобно. Ясно, что никуда он мустафу не посадит и ничего его не лишит. Только как говорится, чтобы жути нагнать. Грибанов приходил, жаловался на тебя. На меня сильно не разжалобишь. В клуб ходить можешь, разрешаю, но свободное! От работы время. И по выходным. Осенью будет смотр самодеятельности всех колоний управления. Там ближе к делу и видно будет. С Нижниковым я говорил. Он, правда, не очень со мной согласен. Короче говоря, пару лет тебе придется на разделке поработать. А там что-нибудь полегче найдем. А пока ходишь к Мустафе, вот и ходи. Грибанов будет интересоваться. Скажешь, Филаретов поручил к дню лесника концерт готовить. Все. Иди на свидание, задерживать не буду. Спасибо, Сансаныч. Ладно, ладно, давай. Я вышел. Наверное. С улыбкой на лице. Поезд в Свердловск Приобье, которым ехала Маша, прибыл рано утром. По дороге, разговорившись в купе с попутчиками, она познакомилась с семьей, жившей в том самом поселке, где стояла наша колония. До полудня, до того часа, когда начнут запускать. приехавших на свидание, нужно было где-то переждать. И они очень любезно предложили остановиться у них. Семья оказалась действительно очень доброй и гостеприимной, впоследствии много нам помогавшей. Глава семьи работал вольно-наемным в каком-то управлении. Его супруга, бухгалтером в конторе рядом с колонией. Оставив вещи, Маша пошла в администрацию лагеря узнать распорядок и оформить соответствующие документы. Располагая запасом времени и движимая духом видавшей виды декабристки, а может быть и из разведывательных целей, пошла Машенька... по рельсам, вдоль заколюченного забора туда, где, как ей показалось, мог находиться я. Железнодорожный путь вел к участку, где я совсем недавно грузил березовыми плахами товарные вагоны. Их крыши выступали над кромкой ограды, увенчанной кольцами колючки и путанки. На них стояло несколько парней, выглядывающих, по всей вероятности, кого-то из своих, приехавших также на свидание. Залезать на крыши вагонов было строго запрещено. Но что могли сделать часовые на вышках? Только накричать или звонить в штаб. К этому уже все привыкли, а потому считалось, что если ненадолго, то можно. Это была почти полувековая традиция. Люди, приехавшие даже не на свидание, а просто так. Матери, жены, отцы, братья приходили сюда. Кто-то кидал водку в грелке, кто-то связку сигарет, кто-то просил позвать перебазарить. Иногда это удавалось. Стоящие на вагонах, завидя их скотомками, Первыми орали: к кому, к кому, к Иванову. Из какого отряда? Из девятого. Можете позвать сюда людям, которые приехали впервые. Казалось, что позвать сюда – это все равно, что вызвать ученика на минуту из класса, не дожидаясь перемены. и недоумевали или пугались, когда им в ответ кричали «Нет, не можем! Он очень далеко отсюда!» Биржа или промзона была в длину более километра, поэтому добежать из конца в конец было не так-то просто. А кроме всего, надо было знать, куда бежать. Вдруг по дороге нарвешься на начальство. По лагерному закону за добрую весть полагался магарыч со свидания, но при условии, что все прошло гладко. А если сдали? А если попался по дороге? Или, хуже того, на крыше? Пиши пропало. Свидания лишали, невзирая на мольбы приехавших, а самого... Соскучившегося За уход с рабочего места И переговоры через запретку В изолятор Суток эток на 10-15 Разумеется, всего этого Маша не знала Поэтому, проходя мимо забора На окрик «Вы к кому?» Ответила честно и громко Новикову Александру! Десятый отряд!» Кто такой Новиков, в лагере дважды объяснять было не надо. На вагон полезли все, кто мог лазить. Желающих посмотреть, кто приехал, было больше, чем мест на крышах. Может быть, и побежали звать, но меня в тот день оставили на выходном. И я ходил вдоль барака, смоля сигарету за сигаретой. Подельник же мой, Толя Собинов, работал как раз на этой территории. Помчали за ним. Через несколько минут, влетев на крышу вагона, Толя, еле переводя дух, махал руками и, прикладывая их рупором к рту, выкрикивал Маше Инструкции. Привет. Долго здесь не стой. Александр работает далеко отсюда. Позвать его не могу. Сколько суток дали? Пока не знаю. С начальством не встречалась. Я тут кое-что ему хотела передать. Тихо! Не говори ни о чем. Не вздумай деньги проносить. «Вышманают! Если есть у кого-то из местных оставить, оставь там, потом человека пришлем! А сейчас уходи, пока не засекли!» Гремели краны, пилорамы стоящих поодаль цехов, цепи, машины. Над всем висел гвалт и грохот. Поэтому кричали... изо всех сил, пытаясь за несколько минут сказать друг другу как можно больше. Но половина слов гасла и тонула в окружающих звуках. А риск быть уличенными в переговорах с заключенными возрастал с каждой минутой. Можно было остаться без свидания. «Уходи!» «Уходи, а то сейчас менты прибегут!» Крикнул напоследок Толя и спрыгнул с вагона. Его консультации оказались очень своевременными и полезными. Именно деньги на свидание Маша и собиралась пронести. «Дружище юности, Толя Щуров!» узнав, что она поедет ко мне», принес 200 рублей с просьбой подогреть старого друга В способе нелегальной передачи этой немалой по тем временам суммы их обоюдная фантазия дальше комнатных тапок не пошла от стельки засунуть и заклеить Уверенно посоветовал никогда не сидевший щуров На том и порешили Тщательней всего в вещах приехавших досматривается обувь. Первыми отрываются стельки. Люди, годами работающие на шмоне, ежедневно перетряхивающие десятки, сотни килограммов тряпья и продуктов, чуют деньги, письма, малявы даже не на ощупь. «По глазам. Это в моих глазах, повидавших немало этапов, пересылок, шмонов и облав, ничего не углядеть». Но в ее наивных и печальных инструкции Толи Собинова Машенька выполнила в точности. «И поэтому, когда на шмоне с треском разодрали тапки», Она имела полное основание смотреть на шмонающих победоносно. А я получил эти двести рэ. Через несколько дней ко мне на бирже подошел незнакомый вольнонаемный и незаметно сунул в карман телогрейки плотно скрученные бумажки. «Здесь 50, Буду заносить частями. Приду через неделю», — сказал он, и, не оборачиваясь, удалился. Собрав в сумку распечатанные консервные банки, переломанные сигареты, порезанные на части конфеты, колбасу и тапки с отодранными стельками, Маша, наконец, вошла в дом свиданий. Именно так он здесь назывался. Однако... Он не вызывал в лагере такой улыбки, как его вольный и дальний родич. И если там были номера, то в этом комнаты личного свидания. Кухня, правда, была общей. И все же назвать его домом можно было только с натяжкой. Это был двухэтажный вонючий, кишащий крысами барак с окнами, слепо смотрящими в высоченный забор. Первый этаж занимали кабинеты досмотра, подсобные помещения, охрана и собачья лежанка. Второй был отведен под комнаты свиданий. Здесь же находился сортир индивидуального общего пользования дырки эдак на четыре, оповещающий о своем существовании не столько указательными знаками, сколько содержимым ямы. Поэтому слоняющихся по коридору не было. Все сидели по норам, плотно захлопнув двери. Заведение находилось в непосредственном ведении подполковника Дюжева. На бесчисленные жалобы по поводу одолевающих крыс он неизменно, годливо хихикая, отвечал. «Ну что же я сделаю? Они здесь тоже, как и ваши родственники, в тюрьме сидят». Хе-хе". На вопросы о том, как быть, он также невозмутимо советовал. «За решетку не садиться и еды возить поменьше». Крыс давно бы переловили сами родственники и зэки. Да мышеловки и крысоловки проносить запрещали. А руками и ногами получалось неэффективно. Поэтому нет-нет, да и раздавался из-за двери женский визг. «Мама! Она здесь сидит!» Или мужской вопль. Ебаные крысы, козлячьи рожи. А дальше стук, топот ляск кочерги или грохот запущенной в догонку казённой кастрюли. Я вошел в комнату, отворив дверь без стука. Маша сидела на кровати и вытаскивала из сумки содержимое, укладывая рядом с собой. Шапка-ушанка на искусственном меху, как из далекого детства. Тапки-оборванцы, черный мелюстиновый костюм, моя новая одежда. На столе гора пакетов с едой. Она бросила что-то из тряпьян на пол, опрокинула сумку, спорхнула и повисла у меня на шее. Повисла, и тихо заплакала. Я так и стоял в телогрейке, в сапогах, свисящей ею. Потом поставил на пол, и мы еще какой-то миг цепенели, крепко обнявшись. Это была, наверное, самая радостная и самая больная для меня минута за последние два года. Мне было так жаль ее, маленькую, хрупкую, и совершенно неизменившуюся. Я вдруг остро ощутил не эту минуту встречи, а миг расставания, который неминуемо настигнет нас через три дня. Три дня! Как это много! Как это много по лагерным меркам! Вечность! И как мало, и скоротечно по меркам души. Это нельзя назвать свиданием. Это было воссоединением чего-то разорванного в клочья, чего соединить уж никто и не чаял. Снятым на кинопленку полетом хрустальной вазы, упавшей со стола и разлетевшейся от удара в дребезги. А потом... прокрученным в замедленном изображении назад вот они осколки собираются стягиваются по полу льнут друг к другу и снова становятся вазой в нее вперед ногами вползают цветы верхом на водяных шарах отталкиваются от пола и летят вверх на стол. встают в рост и замирают. Они снова цветы в вазе. А через три дня пленка рванет вперед. Но это будет через три дня. А сегодня волшебный кинопроектор «Времени» завертелся в обратную сторону, разогнался, визжа всеми шестеренками, и вдруг заклинил и встал как вкопанный. Включился свет, пленка замерла на самом первом кадре. В каждую из этих трех ночей, просыпаясь и вспоминая все, что рассказывала мне днем она, я выкладывал из месива двух минувших лет дьявольскую мозаику, известных нам по-разному, одних и тех же событий. Она тихо и счастливо спала, забившись мне под мышку, а я, боясь спугнуть ее сон, прокручивал все с первого дня разлуки. С ней, с Игорем и Наташкой, с матерью, с друзьями, с Волей, как в кино, то в красках то в черно-белом цвете, то истошно кричащая, то оглушительно немое, то забредающая в сон, то выныривающее в явь. Злое кино показывало, как это было. Как это было.